В каждом из этих городов у меня были хорошие знакомые по писательской тусовке. Я перебирал их в памяти, прикидывая, с кем интереснее будет встретиться. Потом догадался уточнить, а смогу ли я уходить с ними в контакт. Ведь Тополь пока еще называл меня служебным именем. Да и в Москву я летел как будто именно за тем, чтобы доказывать Гебухе. Малин жил... Малин жив, Малин будет жить. Неважно теперь, что там сказала верба перед отлетом. — Эй, Ленит, а я смогу общаться со старыми друзьями? — Да, — ответил он коротко. — Тогда лучше всего Киев. — Хорошо. А к кому ты пойдешь в Киеве? Я должен навести справки. — Товарищи! — вмешался пилот. Но у вас осталось 42 секунды на все справки. Вы уж извините, работа такая. Да-да, затаратурил я. Поеду к Лешке Кречету. Его зовут Алексей Иванович Кречет. О нем смешно наводить справки. Это очень известный человек на Украине. Однако за два года у Алексея наверняка сменился телефон. Ты слышишь, Горбовский? Найди мне его телефон, и мы летим в Киев. Горбовский молчал, казалось, секунд десять. Наконец проговорил глухо. «Добро летите в Киев!» «Борисполь не принимает. В жуляны будем садиться», — решил уточнить пунктуальный командир экипажа. Второй пилот вытаращил глаза. «А может, лучше на Антонова?» «Нет», — решительно возразил первый. «Там у нас будут совсем другие ненужные проблемы». — Но ведь Жуляны, бормотал второй потерянно, — покрытие, полоса. — Знаю, справимся, — рванул первый пилот. — Это был какой-то полнейший сюр. Они спорили о своих непонятных нам предметах, хотя только что поторапливали самого Горбовского. — Ребята, — встрял я робко, — садитесь, где вам удобно. — Главное, что это был Киев. — Аэродром значения не имеет, — согласно проворчал Горбовский. И отключился. Или его отключили. А мне и вовсе было наплевать. Я еще не знал, в какую часть города ехать, и вообще очень плохо знал Киев. Аэропорт Жуляны, как объяснил пилот, место потише, чем Борисполь. А значит, в принципе, все к лучшему». Я же не торжественной встречи жду. Наоборот, хочу тихо прокрасться и залечь на дно. Потом я вышел в народ. Хорошо, что они не знали, по чьей вине летят вместо Москвы в Киев. Салон гудел, как растревоженный улей. Я не слышал, что им там объявляли, и, честно говоря, не особо стремился услышать. Я ощущал себя очень важной персоной и по-мальчишески радовался столь дурацкому повороту событий. Да не такой уж он и дурацкий, если вдуматься. В конце концов, чем в родную Москву под пули, лучше в неродной Киев поболтать со старым приятелем. Кто же не согласится с подобным утверждением? Девочка, ты хочешь на дачу или чтобы тебе оторвали голову? Вот она, классическая дилемма из старинного фильма «Подкириш». Сто пятьдесят пассажиров, конечно, не согласились бы. Многие из них собственноручно и с удовольствием оттяпали бы мне голову. Представляю, сколько деловых встреч сорвалось, сколько радостных ожиданий закончилось звонкая плюхая Блома, сколько проклятий обрушилось на и без того горячо любимый всеми абсолютно неповинный в данном случае аэрофлот. А сколько нервотрепки доставила эта авантюра встречающим, ведь не у всех же, как у меня, космическая связь под рукою. Ну, извините, ребята, ну работа у нас такая, ну такой уж у нас мир корявый, что поделать, Планеты для жизни пока еще не выбирают.